204. Апрель, 27. В скобках параграф 591. Аум. Степень кротости, то есть укращения себя, есть степень всеобъемлемости. Пиши, победитель. Не изменяем, владыка, несмотря ни на что. Оставь шатани. Неизменяемое отношение к тебе, владыки. Что гадать и зачем гадать? Негоданием и догадками достигается гармония, а делами — усилить контроль над собою и углубить мысль. Каждое обуздание полезно. Веснуются в подсознании, а свои оболочки — и там. Это отзвук прошлых попустительств. Не изменяем, владыка, и всегда готов на помощь. Помнишь, усумнились и стали тонуть? Усумнишься и пойдешь к низу. Сомнения надо оставить, под каким бы видом и в какой бы форме они ни проявлялись, все и всякие. Сомнение — это задержка в пути и та или иная степень падения, всегда. Если и дал, то так оно и есть. Неуверенность затемняет дары света и отделяет от нас. Крест прошлого — Возьми для изживания и иди, иди без оглядки, ведь, сказал, много голосов позовут, вот и зовут, Из прошлого, и в прошлое. Не смущайся голосами призраков, в них облекаются лярвы и темные твари, чтобы повиснуть, зацепиться когтями и повиснуть на ауре. Не питать же их своими излучениями, лучше тотчас же сбросить, понимая весь ужас, если промедлить. Ведь олень не промедлит полета над пропастью. Вот на такой же бездной ты. Не промедли. Все данное тебе, как скала среди потока. Крепко стоит. Можно опереться. Вот и стой на ней крепче крепкого. Победил ведь. Это победа еще наяву. А потом будешь так же побеждать и во сне, и везде, и всегда. Но ты утвердись в бодрствовании то есть в бодрствующем дневном сознании. Это отправная точка и для подсознания, и для других сфер. Ибо что свяжешь на земле, то есть в обычном дневном бодрствующем сознании, то будет связано и на небе, то есть в незримом мире или мирах, что разрешил себе здесь, автоматически дозволяется делать или мыслить тонкому сознанию и там. Мера земного самодозволения — Есть рамковое явление себя и в астрале. Когда-то допущенное должно отзвучать кармически, так или иначе. В этом смысл слов. Возьми крест свой. Смотри на вспышки из прошлого, как на вехи уже пройденного пути, оставшиеся позади, с их замирающими эхо. Эхо прошлого. Много этих призраков еще будут вставать на пути. Не бойся их. Не смущайся ими, они бессильны остановить бег твой. Но явление смущения не годится для огненного мира. Их цель — смутить и остановить. И много злобствующих глаз смотрят. Неужели дадим им порадоваться и усладиться? О падениях нам уже думать не приходится. Неужели дадим им повод к ликованию? Ведь это уже было бы предательством пути. Так соберем все мужество и стойкость. У нас один путь, путь победы. Всегда и при всех и всяких, каких бы то ни было обстоятельствах. Иного пути, иного решения нет и быть не может. Даже самая возможность поражения совершенно исключается из сознания. Пойми же, наконец, что я твой владыка всегда с тобой. Всегда готов охранить тебя, поддержать и встать на защиту. Неужели сознание твое все еще не может вместить значение всего, что было тебе открыто? Трижды утверждаю у тебя неотъемлемости моей близости во все часы жизни твоей. Не упускай из сознания ты мысли и помни, я всегда с тобой.